Глава тридцать вторая. Проклятье. Переверни его на бок, он в воды наглотался. Понял. Вот это у нас путешествие выдалось. Комары тупые. На наше счастье. Блин, я действительно думал, что помрем. К счастью, в этот раз обошлось. Прыгнув с водопада и упав в воду, никто нас преследовать не стал. Как выяснилось, почти сразу это потому, что эту живописную низину населяют совсем другие монстры, и комары с ними не очень ладят. Упав в воду, я тут же увидел берег к северу от нас. В этой стороне отвесные скалы были не такими крутыми, и внизу даже образовался небольшой пляж прямо на краю этого озера. Несколько гоблинов приземлились крайне неудачно, но, к счастью, Уцелевших было большинство. Так что мы смогли вытащить пострадавших на берег. Наш толстяк такой крутой бомбочкой нырнул, что чуть не убил нескольких товарищей, а его самого едва ли не разорвало. Лежит вон на песке, как тюлень, весь синий и дергается, словно костей в теле не осталось. Кто-нибудь нажмите ему на живот да посильнее. Может, у него процесс самоисцеления запустится. Выбравшись на пляж, я убедился в сохранности всей группы, а затем отполз в сторонку и облокотился на одной из растущих тут деревьев, прикрыв глаза. Чёртова курица уже давно умотала, а я даже не увидел, когда именно она успела смыться. Впрочем, ладно. Не знаю, специально она нас под этих насекомых завела или нет, плевать. Главное, что целы остались. Хоть я и подумал, что плевать. А в голове сами собой мысли появились о том, как мы ее жарить будем, предварительно нафаршировав грибами. Конечно, если снова сможем ее поймать. Так сильно погрузился в эти мысли, что пробудился, только когда моей руки коснулось что-то скользкое и липкое. Открыв глаза и опустив взгляд, я обнаружил рядом с моей рукой маленького зеленого слизня, который агрессивно пытался меня толкнуть. Внутри его желевидного тела плавало несколько листьев, которые он только что подобрал под деревом, и, видимо, теперь решил поприставать ко мне. «Привет, приятель», — усмехнулся я, осторожно потыкав этого слизня в его трясующееся, как студень, тело. «Я мешаю тебе ужинать». Вместо ответа этот маленький парень начал бодаться с моим пальцем, пытаясь погрузить его в свое тело. Никаких болевых ощущений это не вызывает. Сперва я подумал, что это из-за прочности моего тела, но потом заметил, что он не пытается меня съесть, как переваривает листья в своем теле, а обволакивает мой палец и тут же выплевывает. Это скорее похоже, что он просто пытается меня напугать. Усмехнувшись краем рта, я поднял рядом несколько листьев и погрузил в этого слизня. А тот тут же начал гонять их по своему телу, растворяя на составляющие и возбужденно подрагивая. «Ты довольно забавный», — сказал я, снова посмеявшись и подсунув еще несколько листьев в этого парня. «Вообще в этой низине было очень много слизней. Просто ужасно много. Разных цветов, размеров. И именно из-за них комары не стали сюда спускаться». По-видимому, слизни их естественный враг. В озере на камнях было огромное множество голубых слизней, которые на наше появление вообще никак не отреагировали. Вдали на скале я заметил несколько серых, но они очень далеко, и нет возможности как-то за ними понаблюдать. В лесу пляже, пляжа вод зеленые. Судя по всему, эти парни травоядные и не очень любят гоблинов. Пока я наблюдал за этой... интересной экосистемы внутри этой странной и почти сказочной низины, маленький зеленый слизень снова подкатился ко мне и вновь начал бодаться. Посмотрев на его странные потуги, я оскалился во все зубы. «Если ты хочешь со мной спариться, то я польщен твоей избирательностью. А если хочешь меня сожрать, то я тебя сам сожру. Понял, ублюдок?» Прошипел я, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. а этот парень снова возбужденно затрясся и сильнее стал прижиматься к руке. «Вот гад!» Отпихнув этого слизня, я наблюдал, как он тут же снова подкатился поближе, а затем в голове очень интересная мысль родилась. Схватив этого слизня в ладонь, я поднял его над землей и внимательно стал за ним наблюдать. Оказавшись в руке, этот парень жался и немного загустел, Став как будто меньше, но в то же время спокойно покоился в руке и как будто наслаждался. Занимательное чувство. Пожамков этого парня, я испытал несколько странное чувство, а затем кивнул сам себе. Молодец, атаман могучего гоблинского племени. Ты только что приручил дикую блуждающую по лесу в силиконовую сиську. Питомец достойный восхищения. «Блин!» Захохотав голос, я снова посмотрел на этого парня. «Навык приручения сработал, да? У слизни нет разума, а я тут его тискал, гладил, пусть и пальцем». Ну, по крайней мере, это еще раз подтверждает тот факт, что на существа без разума мы можем влиять практически на противоречащем всей их сути уровне. Это, конечно, интересно». Но вот что с этим парнем делать, хрен его знает. Непроизвольно посмотрев на моего капитана разведки, а по совместительству дикую фанатку милых зверушек, я снова чуть не заршал. Ну нет. Вот уж что-что, а силиконовые сиськи этой девки точно без надобности. Ха, ха И что же мне с тобой делать, а? Спросил я в очередной раз, посмотрев на покоящегося в моей руке слизня. Нужно подумать. Наша магия может влиять на такие создания, практически изменяя их природу. Те странные грибы под нашим воздействием из ядовитых и опасных стали вкусными и беспомощными». «М -м -м. Может, мне из тебя коньяк сделать, а?» – спросил я этого слизня, а затем тут же эту мысль отбросил и чуть сам себе леща не влепил за тупость. «Ну нет». Если моя туповатая братья еще и пьянствовать начнет, то мы все завтра же и подохнем. У нас у некоторых и без алкоголя серьезная беда с башкой». «Так», — прошептал я снова, прожамков этого силиконового парня, «ты у нас зеленый и траву жуешь, да. Зеленый. Придумал. Эй!» — крикнул я, подзывая к себе и смышленого. И еще парочку оболтусов, шатающихся неподалеку. Идите сюда, Атаман! Несколько гоблинов, которые уже пришли в сознание и оклемались, не знали, чем себя занять, так что тоже подошли поближе, когда услышали мой оклик. Смотрите, улыбнулся я, показав им этого слизня. Хорошо видно? Не дожидаясь, пока эти растерянные взгляды примут осмысленный вид, я потел ближе к траве. И положил этого слизня прямо в один из пышных кустов, полностью скрывшим собой вид этого парня. Он зеленый, ухмыльнулся я, посмотрев на гоблинов. Зеленых не видно? Мы с вами носим доспехи и перестали быть зелеными, поэтому нас видно. Доспехи нужно перекрасить. Снова, показав всем слизня, я швырнул его смышленому. Почему бы и нет? Раз мы можем изменять природу таких созданий, то почему бы не сделать этих слизней чем-то вроде краски? Заодно и уровень нашей скрытности поднимем. Приоритет – отряд разведки. Отдал я команду смышленому и его отряду. Их никто и никогда не должен заметить. Но сперва, переместив взгляд, я нашел валяющегося на пузе рожей в песок вонючего. Этот парень до сих пор в себя никак прийти не может. Этого тоже покрасьте. Может, если он будет менее заметным, от него немного вреда поубавится. А то Муан. Стоило им отвернуться и начать работу по отлову бедных слизней, как тут же нарисовался гоповатый, с расстроенным видом. Мне тоже можно? А, ясно. Этот парень решил еще немного поднять свою силу. «Уверен, что хочешь именно зеленый?» Спросил я, прищурив глаза. «Смотри». Хлопнув его по плечу, я отвел его немного в лес и указал на еще одного слизня, державшегося от нас поодаль, но совсем не пытающегося скрыться или напасть. «Фиолетовый?» Сказал я, широко улыбнувшись. «Фиолетовый? Очень хорошо видно. Но знаешь, почему этот слизень все еще жив?» «Сильный?» — спросил гоблин, враждебно посмотрев на слизня. «Вовсе нет!» — хохотнул я. «Правильный ответ — страшный. Фиолетовый цвет вызывает у всех вокруг страх. Такой, что какие бы враги тут ни водились, каждый из них будет во все глаза за этим монстром наблюдать просто для того, чтобы случайно не оказаться рядом. Фиолетовый — значит опасный. Фиолетовый — значит страшный. Фиолетовый Это тот, кто хочет тебя убить». Видя, как набычился этот парень, я и про себя посмеялся. «Тебе этот цвет подойдет, да?» — спросил я, легонько толкнув его плечом. «Да», — кивнул гоповатый. «Фиолетовый намного лучше, чем зеленый». Кивнув головой, я решил вернуться на пляж и тут же застал занимательную картину. Три гоблина залезли сверху на валяющегося в песке вонючего, четвертый пристраивается к нему сзади, а этот бедняга пытается вырваться, истошно орет и почти плачет. «Вы что творите, идиоты?» Захохотал я, вовремя придя на помощь, буквально в последний момент. «Его задница и без вас давно зеленая. Доспех его красьте, ну...» «Е-мое...»